если Островский, приводя все известные в его время горячие алкогольные напитки и смеси, иллюстрирует этим символически и фактически пагубность смеси всякого рода, пагубность мезальянсов в культуре, в быту, в привычках, то объективно-исторически, мода на смешанные алкогольные напитки в последние трети XIX века в русском обществе отражала общую тягу ко всему внешнему, мишурному, а не истинному натуральному. Ведь само составление всех этих пуншей жжонок, крамбамбулей, само их коллективное распитие представляет в первую очередь чисто декоративное, помпезное, особенно с мещанской точки зрения, зрелище, которое льстит мелкому тщеславию мелких людишек, тем, что они могут быть причислены к подобному событию, замечены в связи с ним. Именно В этом декоратизме находят в преломленную эпоху 70-х годов отдушину и национальное стремление русского человека себя показать и людей посмотреть. И чисто мещанские мелочные и мелкие интересы, обусловленные сословным положением. Наконец, у Островского приводится более разнообразный и не встречающийся у других драматургов перечень иностранных вин, к которым автор относится явно отрицательно. Так наряду с упоминаемыми в произведениях других русских классиков шампанским, Портвейном, хересом малогой модерой, а также бордоскими винами Шато икем, Шато Ляросс, Островский заставляет пить своих действующих лиц и такие вина, как Лиссабончик и Сантуринское, которые даже для специалистов не идентифицируются без дополнительной расшифровки. с известными международными наименованиями, так сантуринская упомянутая в последней из написанных островским пьес в «Старом по-новому», выступает как новейшая, 1882 год, замена шампанского, поскольку выпивка в данном случае должна вещать собой хэппи-энд. Искаженный Рыжим Семеном, сыном трактирщика, это название способно направить нас по неверному пути, в Италию, в Турин, столицу Пьемонта. Однако на самом деле речь идет о том вине, которое в XVIII веке называлось в России сантарийским в начале XIX — сантаринским а во второй его половине именовалось в дворянских кругах Санторин по острову Санторини в архипелаге Циклады в Эгейском море. Это греческое вино золотистого цвета, десертное, близкое к кипрским винам. Его подобие изготовляли также в Южной Италии, на полуострове Калабрия. В Россию оно стало поступать, по-видимому, не ранее 1880-81 годов, как результат расширения или восстановления нарушенной ранее русско-греческой торговли после поражения Турции в войне с Россией. Что же касается Лиссабона, Лиссабонского, Лиссабончика, то это португальское креплёное вино, ввозимое в Россию с конца 20-х годов XIX века из Англии, рейкспортировавший этот вид вина специально из Португалии для России, до 60-х годов привоз был незначительным, затем возрос, только в России это вино носило наименование Лиссабона, то есть искажённое от Лиссабонское, поскольку оно производилось на винодельнях на южном берегу реки Тежу, в устье которой стоит лиссабон. Настоящее название этого вина в самой Португалии и на мировом рынке было каркавелос Это один из двух видов традиционного португальского вина, второй из которых портвейны. Часто, однако, в русских прескурантах лиссабоном называли портвейны, и наоборот портвейны для звучности именовали лиссабонским. Карковелос мог быть белым и красным, причем Красное лиссабонское называлось коларес, но в Россию поступал только белый сорт. Как реэкспортное вино, оно весьма часто фальсифицировалось уже в самой Англии, еще чаще по прибытии в Россию. Истинное чистое португальское вино должно было иметь наименование не лиссабон, как его называли в трактирах, а оригинальное, обозначенное на бутылках, либо буцелес, золотое лиссабонское, либо термо, белое лиссабонское, из них Буцелес был десертным и должен был иметь не менее чем трехлетнюю выдержку. Однако высококачественные вина в бутылочном португальском разливе поступали лишь ко двору и для аристократов. Тем не менее слава о них, проникшая в низы, вызвала моду вообще на употребление лиссабончика, чем, как всегда в таких случаях, воспользовались русские торговцы, возившие бочечные вино дешевого качества и подвергавший их на месте вторичной фальсификации и розливу. Таким образом, Лиссабончик стал символом той самой падкости русских мещан на модную иностранную фальсификацию, о которой Островский более открыто и ясно говорит в «беспреданнице», демонстрируя наклейку французских кавычках этикеток на бутылке с бурдой под названием «бордосских» или «бургонских вин». Стремление недворянских сословий и, прежде всего, купеческого, приобщиться к благородной жизни, традиционно показываемое в русской драматургии, через стремление купчих выйти замуж за благородного, дополняется у Островского совершенно новым бытовым моментом, стремлением пить как благородное, то есть то, что благородное. Причем именно в этой кулинарной пищевой сфере, может быть, сильнее и явственнее, чем в показе, брачных вожделений, видна вся нелепость, карикатурность тяги русских безграмотных купцов-мужиков к иностранщине, к модному, поскольку они тем самым придают даже родную водку, которой, казалось, были столь верны их души. Пьют вместе с типично русской закуской, солеными огурцами, квашеной капустой, даже селедкой, лиссабон, портвейн или сан -Туринская. так при помощи кулинарного антуража, островский по-новому, и весьма доходчиво шаржирует склонность русского неграмотного мужика, случайно выброшившегося из грязи до да в князи, к подражанию, к обезьянничью иностранной моде, в которой он, к тому же, не в состоянии понять ни бельмеса. Перечень алкогольных, а также других напитков и дифференцированное отношение к ним со стороны автора, а также мотивы включения их в кулинарный антураж той или иной пьесы, конечно, не исчерпываются выше приведенными примерами. Так, например, имеются алкогольные напитки, которым Островский демонстрирует сдержанное, прямо-таки нейтральное отношение, как бы опасаясь выявить свое сколь-нибудь определенное мнение. Таковы, например, коньяк, в отношении которого дается поразительно уклончивый ответ на вопрос о том, каков он, хорош или нет. Выпей, так узнаешь. Таковы же и русские домашние наливки, настойки и все эти вишневочки, сливяночки, рябиновки, которые у Островского лишь упоминаются, но мельком, без особых эмоций, без всякой оценки. А если такая оценка им и дается, то цена ей, можно сказать, грош, ибо исходит она от лица, который ни автор, ни его зрители не могут признать авторитетным. Так, например, Счастливцев противопоставляет наливочку выпивки в трактире, нам всего дороже или в бедностный порог наливка, вишневка противопоставляются, как простецкие, благородному шампанскому, но кем? Опять-таки людьми ограниченными. Может даже создаться впечатление, что напитки вообще, а алкогольные напитки в частности, безраздельно превалируют в драматургии Островского над едой. Однако такое умозаключение было бы слишком механистично. Конечно, если поставить общий вопрос – пьют ли больше или чаще в пьесах Островского, чем едят, то ответ будет однозначен. Конечно, пьют чаще. Пьют водку или чай, шампанское или квас почти во всех пьесах. Едят же далеко не во всех. Чаще закусывают, а едят полный обед не столь часто. Однако, во-первых, такова тенденция вообще кулинарного антуража в драматургии, как в отечественной, так и зарубежной, и во-вторых, Поскольку мотивы сценичности и специфика драматургических произведений просто диктуют необходимость вводить чаще сцены питья, чем сцены еды, то никакой драматург не может нарушить подобных театральных канонов. Если же оценивать кулинарный антураж пьес Островского по разнообразию ассортимента представленных блюд, по богатству отдельных меню, по подробности кулинарных указаний в репликах действующих лиц и в ремарках автора, то общий репертуар еды и кушаний в его драматургии ничуть не уступит, а даже превзойдет общий репертуар напитков. Дело в том, что хотя напитки фигурируют в гораздо большем числе пьес, чем еда, но они неизменно одни и те же. Водка или чай упоминаются и используются в драматургии Островского сотни раз, в то время как какое-либо кушание упоминается в одной пьесе, единственный раз — а другое в другой тоже единично. В результате получается, что даже сотни раз повторенное слово «чай» в полусотни пьес дает лишь сведения об этом напитке, одном, в то время как хотя бы одно, но разное блюдо, повторенное всего в десяти пьесах, дает в сумме десять разных блюд. Поэтому, сколь бы ни был разнообразен ассортимент напитков, он не может превышать ассортимент кушаний и блюд, что и демонстрирует сводная итоговая таблица, приводимая нами в конце главы. Таким образом, в ассентиментном отношении герои пьесы Островского едят отнюдь не меньше, чем пьют. Так они располагают репертуаром закусочных, первых и вторых блюд, насчитывающих свыше 60 единиц, и к ним еще почти 30 сладких, фруктовых, кондитерских блюд и отдельных сладостей для формирования десерта, или кондитерского сопровождения к чаю и кофе. Вполне понятно, что такой обширный репертуар, составляющий в общей сложности около сотни наименований, не только вполне адекватно отражает состав стола XIX века, но и способен удовлетворить самый прихотливый вкус. Что же касается напитков, то их общее количество выглядит скромнее: 39 алкогольных и десяток безалкогольных. причем один лишь чай варьируется в десятки вариантов. Посмотрим теперь, какие виды подачи еды используют в своих произведениях Александр Николаевич Островский и насколько он в этом отношении отличается от других классиков. Мы уже упоминали в начале главы, что Островский практически отразил в своих пьесах все виды русских вытей, все те традиционные приемы пищи в течение суток, которые свойственны русскому народу и были приняты в России во второй половине девятнадцатого столетия. Не только завтрак, обед и ужин, обычные и для других драматургов, встречаются в пьесах Островского, но и разновидность завтрака. Утренний чай, а также вымерший ныне, но употреблявшийся еще в быту в семидесятых годах, па-ужин или вечерний чай после ужина, двадцать один-двадцать два часа, также находит у него отражение в одной из пьес «Трудовой хлеб». Но помимо этого, Островский, как правило, не ограничивается одним лишь указанием на время выйти, но любит конкретизировать, как их особый характер, например, чай в любое удобное время, вечеринку, которую устраивает купчиха Пелагея Егоровна на своей половине в отсутствии мужа, так и состав подаваемых в таких неординарных случаях напитков, еды и сластей, На подобный чай подаются и водкой закуской чай модера, и пряники, конфеты орехи и изюм и тому подобное. В то же время одно лишь упоминание того что происходит еда, например в масленицу дает основание автору снимать всякие конкретные указания на ее состав ибо он традиционен и широко известен. это четкая тенденция не расшифровывать традиционное и наоборот детализировать, сообщать подробно о новых или необычных явлениях в кулинарном содержании застолья. Чрезвычайно помогает историку быта, пользуясь указаниями Островского, уточнять время смены или появления тех или иных кулинарных обычаев, или же позволяет выявить изменения в составе подач, сохраняющих свое прежнее название, но меняющих содержание. Примером этого может быть закуска, как вид подачи и как комплекс определенных пищевых единиц, как сумма кушаней и кулинарных изделий, которые объединяются под этим понятием. Обычно это понятие «закуска» в быту не расшифровывается, что характерно было в прошлом и остается характерным поныне. Говорят «подай закуску» или просят «закусить», не называя тех продуктов, которые входят в закуску, ибо для говорящего считается, что тот, кому обращена его просьба или указание – знает, о чем идет речь, и сам догадается, что именно подать. Однако исторически состав закуски менялся, и поэтому не с точки зрения современника, а с точки зрения историка не всегда можно правильно определить, что же понималось под термином «закуска» в конце XVIII века, в начале и в середине XIX или во второй его половине. Проверка закусок, отраженных в меню в начале, В середине и конце века, показывает несовпадение их кулинарного состава, но когда конкретно происходило его смещение, где хронологические границы появления новых снедей в составе закуски, об этом крайне трудно судить, ибо, как правило, история быта никем не фиксируется вовремя, а обычно лишь век-полвека спустя, когда новые бытовые явления начинают явно превалировать над старыми. Пьесы Островского, фиксирующие кулинарные бытовые подробности на момент написания постановки, а, следовательно, дающие сравнительно точные хронологические данные, является поэтому ценным историко-бытовым материалом, а зная склонность Островского отражать именно новые явления и ограничиваться скупым указанием на известные традиционные, можно с помощью его произведений устанавливать приблизительные даты Тех или иных кулинарных нововведений. Так, например, герои пьес Островского весьма часто упоминают закуску, как нечто раз и навсегда данное: водочка и закуска, флакончик и закусить, выпить и закусить. Но уже в пьесах 50-х годов, либо в ремарках, либо в репликах, следует содержание понятия закуска, отождествляемо чаще всего с селёдочкой. Если мы теперь обратимся к русской торговой и торговой статистике, то увидим, что сельди, известные в России как заморский привозной товар с 17 века, были сравнительно дорогими, вначале из-за трудностей и длительности доставки, особенно в Москву, а в 19 веке из-за все возрастающей на них таможенной пошлины. Наиболее ценимые в России голландские сельди возились только через Петербург, и, будучи даже там сравнительно дорогими, в Москве стоили еще дороже, чуть ли не вдвое. До 1841 года по таможенному тарифу все сельди иностранного привоза были обложены одинаковой пошлиной по 2 рубля 50 копеек с 12,5% надбавочного сбора, что привело к крайне незначительному ввозу в Россию, и отсюда к увеличению стоимости на внутреннем рынке, И сокращению потребления в основном Петербургом. Но с 1841 года вели резкую разницу в обложении пошлиной голландских и английских шотландских сельдей. На голландский она была поднята до 3 рублей 60 копеек, а на английский понижена до рубля 30 копеек. Это привело в конце сороковых начале 50-х годов к прорыву английской фактически шотландской сельди, на русский рынок, и к закупке этого вкусного шотландка имеет очень вкусное, красное, хотя и не такое жирное и нежное, как голландские сельди, мясо. продукта русским купечеством для ведения торговли на внутреннем рынке. Именно поэтому селедочка была включена в конце сороковых годов в состав московского закусочного набора и была желанной закуской в среде мелкого чиновничества, мещанства, среднего купечества, поскольку в тридцатые годы от нее почти отвыкли из-за драговизны. Вот почему сваха в «Свои люди сочтемся» прямо просит купчиху вместо чаю «Лучше бальсанцу с селедочкой». Пьеса эта была написана в 1847 году, но из-за цензурных препятствий поставлена в 1850 году. то есть фиксировала в свое время популярность шотландской селедке, что называется «По горячим следам». В то же время в комедии «Ни в свои сани не садись» Островский уже демонстрирует селедку, как незавидное кушание, которое вынужден есть полуголодный слуга Степан, и даже не есть, а пробавляться. Нет ли тут противоречия или, по крайней мере, случайности упоминания этого продукта Островского, и не приписываем ли мы ему знания в кавычках конъюнктуры рынка, которого, быть может, у него не было. На все эти вопросы следует ответить отрицательно. Нет, Островский упоминал и в первом, и во втором случае селедку, не случайно, и в обоих случаях правильно, но только речь идет о разных видах селедки. Степан ест дешевую норвежскую сельдь, которая облагалась, во-первых, чрезвычайно низкой пошлиной в 60 копеек, вместо 3 рублей 60 копеек у голландской сельди, и, главное, одинаковой как на морской, так и на сухопутной границе, и потому возилась не только через Петербург внутрь России, но и через Остзейские, Прибалтийские губернии в довольно больших количествах. Будучи значительно хуже по засолу, по своему мясу, норвежская сельдь, вследствие близости доставки, особенно через Финляндию в Петербург, и незначительности транспортных расходов стоила весьма дешево, и поэтому сделалась необходимой потребностью в народном продовольствии, как отмечал Небальсин уже в 1850 году. Отличием ее продажи было то, что русские купцы даже второй и третьей гильдии могли приобретать эту сельдь прямо на Буяне, рыбном портовом рынке, в бочечной таре, оптом, по крайне дешевой цене, по 5-7 рублей за бочку. 500 штук, так что штука обходилась всего в копейку самому купцу, который продавал их по цене от двух до 5 копеек в розницу, прямо из бочек в мелких ловчонках, в то время как в трактирах та же селедка продавалась уже по 4 10 копеек за штуку. Степан ест селедку, принесенную им самим в трактир, ибо ест ее не на тарелке, а на синей бумаге, в которую ему завернули в ловчонке. Этот штрих указывает на то, что он приобрел дешевую норвежскую сельдь. То, что Степан принес ее с собой в трактир, видно из-за услов, обращенных к официанту «чего ты смотришь, братец?». Ибо приносить в трактир с собой что-либо, хотя и не возбранялось, но в этом случае надо было заказать хотя бы выпивку. Степан оправдывается тем, что он пробавлялся селедками третий день, намекая, что денег на заказ выпивки у него нет. Наряду с указанием на введение в состав закуски Селёдки Островский сообщает и о других компонентах закусочного стола на протяжении 50-х-80-х годов. Это солёный огурец, пирожки с начинкой, наряду с пирогом как традиционным, но потеснённым уже более легковесными пирожками, закусочным русским компонентом. Солёные грибы квашеная капуста, которые появляются в составе закусочного ассортимента последними, ибо очень уж по-деревенски просты. Одновременно в конце 70-х, начале 80-х годов в обычную закуску начинают входить и консервы, сардинки, именно не сардины из бордо то есть бескайские, которыми торговали в 70-х годах во фруктовых лавках или в лавках колониальных товаров по 55 копеек за банку, а те народные сардинки отечественного производства, за красивым заграничным названием которых удобно скрывались обычные и кильки в масле. Так что в России иностранная контрабанда делась не только в Одессе на Малорнаутской, но еще и в Риге, этом втором по значению городе мошенников и спекулянтов Российской империи. В 1874 году в составе одной закуски Островский упоминает чисто немецкие нововведения на русском столе «бутерброд и колбасу», да то ли неизвестные. Итак, состав дешёвый, рядовой закуски для мещан, мелких купчиков и чиновничьей мелкоты, Островский определял как совокупность следующих пищевых элементов. Калач или ситный хлеб, пирог или кусок пирога, пирожки с начинкой, мясной, рыбный бутерброд, селёдка, сардинки, кильки в масле, солёные огурцы, квашеная капуста, соленые грибы, колбаса. И эти виды закуски квалифицируются как русская народная закуска и подаются у Островского обычно с водкой или ее модификациями. Ерофеич – бальсанец. Что же касается богатой купеческой закуски, то драматург уже как бы отделяет ее от собственно русской кухни и квалифицирует как клубную кухню или кухню ресторанно-космополитическую, заметным, правда, отечественным акцентом. В этой категории закусок различаются как явно традиционно русские, так и заморские компоненты. Русские. Икра зернистая, стерляжья. Балык, осетровый. Голова поросячья, заливная. Иностранная. Франция. Анчоусы. Омар. Оливки фаршированные. Англия. картинки с альпеконом из языка и с перцем. Честер. Хотя русская часть этой категории закусок по достоинствам своего вкуса, питательности, кулинарной солидности, основательности, натуральности и сытности, несомненно перевешивает все же по формальному числу компонентов, пять против трех, иностранная часть превалирует в богатой купеческой закуске. Тем самым, Островский как бы указывает на ту объективную тенденцию, которая становится характерной для развития русского крупного богатого купечества, его подчинение иностранному влиянию, и конкретно французско-английскому